Глава седьмая Стефан приближался к дому на углу нехоти, заранее боясь того, что он может там увидеть. Он уже почти не сомневался, что Дамон бросил свой пост, и вообще, надо быть полным идиотом, чтобы положиться на Дамона. Но, дойдя до заднего двора, он заметил, как между черными грецкими орехами скользнула какая-то тень. Его глаза, глаза охотника более зоркие, чем у людей, разглядели черную фигуру, прислонившуюся к дереву. — Ты не очень-то торопился. Надо было развести всех по домам, убедиться, что с ними все в порядке, и поесть. — Животная кровь, — брезгливо сказал Дамон, всматриваясь в маленькое круглое пятнышко на футболке Стефана. — Судя по запаху, кролик, впрочем, для тебя сойдет. «Дамон». «Я отдал Вербену Бонни и Мередит». «Разумная предосторожность, ответил Дамон и оскалился. Стефан испытал привычный прилив раздражения, но почему с Дамоном всегда так сложно? Почему любой разговор с ним обязательно превращается в прогулку по минному полю? «Я пошел», — продолжал Дамон, забрасывая куртку через плечо. Он обернулся и улыбнулся зловещей улыбкой. «Не жди к ужину, Даман. Дамон». Дамон остановился в полоборота к нему. Он не смотрел на Стефана но слушал внимательно. «Меньше всего нам надо, чтобы какая-нибудь девушка в городе завопила «вампир», — сказал Стефан, или показала кому-нибудь отметины. Здешним жителям уже приходилось сталкиваться с подобным, и они поймут, что это значит. «Я учту». Это было сказано с издевкой, но из всего, что Стефан слышал от брата за всю жизнь, эта фраза больше всего напоминала обещание. «И еще одно. Даман, что? Спасибо тебе». А вот это было лишнее. Дамон резко развернулся. Глаза его были холодными и недобрыми. Чужими. «Не жди от меня ничего, братишка», — сказал он с угрозой в голосе, «потому что обязательно разочаруешься. Иди воображай, что сможешь мною манипулировать. Три этих человеческих существа, может быть, и пойдут за тобой, а я нет. Я пришел сюда, потому что у меня есть свой интерес». Он ушел прежде, чем Стефан нашелся, что ему ответить. Впрочем, какая разница? Дамон все равно никогда его не слушал. Даже по имени никогда не обращался, только эта высокомерная братишка. И вот теперь он ушел доказывать свою ненадежность, подумал Стефан. Замечательно. Он может выкинуть какую-нибудь мерзость только для того, чтобы продемонстрировать Стефану, что способен на нее. Усталый, Стефан выбрал дерево, прислонился к нему спиной, присел на корточки и стал смотреть в ночное небо. Он попытался проанализировать то, что им было известно раньше, и то, что он узнал этим вечером. Вики описал убийцу. Высокий, светловолосый, голубоглазый, думал он. Это описание кого-то ему напоминало, кого-то, кого он сам не видел, хотя и слышал о нем. Бесполезно. Сосредоточиться на загадке ему не удавалось. Он устал, ему было одиноко и отчаянно хотелось покоя. Но жестокая правда жизни заключалась в том, что никакого покоя не предвиделось. — Ты сказала мне неправду, Елена, — подумал он. Была одна фраза, Одно обещание, которое она повторяла вновь и вновь. «Что бы ни случилось, Стефан, я буду с тобой. Скажи, что ты мне веришь». И он твердил не в силах сопротивляться магии ее слов. «Да, Елена, верю. Что бы ни случилось, мы будем вместе». Но она бросила его, пусть и не по своей воле, но в конечном счете, какое это имело значение? Она ушла и оставила его одного. Бывали минуты, когда единственное, чего ему хотелось, это отправиться за ней. «Надо срочно подумать о чем-то другом, о чем-то другом», — твердил он себе, но было слишком поздно. Вырвавшиеся наружу воспоминания о Елене витали вокруг него слишком болезненные, чтобы их можно было вынести, и слишком прекрасные, чтобы прогонять их. Их первый поцелуй, потрясение от пьянящей сладости ее губ, соприкоснувшихся с его губами. Потом новые потрясения, одно за другим все более и более сильные, Елена словно бы проникла в сокровенные глубины его существа, те глубины, о которых он сам почти успел забыть. Тогда он испугался. Ему показалось, что рушится его защита. Все его тайны, все средства обороны, все хитрости, которые он пускал в ход, чтобы не позволять никому приближаться к себе. Елена сломала все это и обнажила его уязвимые стороны. Обнажила его душу. И, наконец, он понял, что сам этого хотел. Он хотел, чтобы Елена увидела его без защитных механизмов, без возведенных им самим стен. Он хотел чтобы она узнала его таким, какой он на самом деле. Страшный? Да. Когда она, наконец, узнала его секрет, когда увидела, как он пожирал птицу, его скрутило от стыда. Он был уверен, что при виде крови у него на губах она в ужасе и омерзении отвернется от него. Но когда той ночью он заглянул ей в глаза, то увидел там понимание. Прощение. Любовь. Ее любовь исцелила его, и тогда он понял, что они никогда не смогут обойтись друг без друга. Стали всплывать другие воспоминания, и Стефан жадно хватался за них, несмотря на то, что они, словно острые когти, разрывали его сердце. Ощущения. Елена, такая нежная в его объятиях, прикосновение его волос к его щеке, легкая, как крылышко мотылька, линия ее губ, их вкус, потрясающая полуночная синева ее глаз. Ничего этого больше нет. Все это навсегда исчезло для него». Но ведь Бонни нашла Елену. Дух Елены и ее душа все еще блуждали где-то рядом. И он мог бы ее призвать, кто как не он. В его распоряжении была сила, и у него было больше прав искать ее, чем у кого бы то ни было. Он знал, как это делается. Надо закрыть глаза. Представить себе человека, которого хочешь вызвать, это просто. Он мог увидеть Елену, ощутить ее, потом позвать, послав в пространство свою тоску и свое страдание распахнуть душу и добиться того, чтобы призыв был услышан. Это еще проще. Ему было плевать на любую опасность. Он собрал всю свою тоску, всю свою боль и отправил их на поиски, как молитву. И ничего не почувствовал. Только пустоту и собственное одиночество. Только молчание. Его сила была не такой, как у Бонни. Он не смог прикоснуться к той, которую любил больше всего на свете. кто единственный, который которая имела для него значение. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким. «Чего-чего ты хочешь?» — переспросила Бонни. «Найти материалы по истории города Фелс-Черч. В первую очередь, все, что касается основателей города», — сказал Стефан. Они все вместе сидели в машине Мередит, стоявшей на некотором расстоянии от дома Вики. Был вечер следующего дня, и все, кроме Стефана, только что вернулись похорон с похорон Сью. «Это как-то связано со Сью?» Взгляд темных глаз Мередит, таких спокойных и умных, сейчас был устремлен на Стефана. «Думаешь, ты разгадал загадку?» «Не исключено», — проговорил он. Весь сегодняшний день он размышлял. Он сумел стряхнуть боль прошлой ночи и снова взял себя в руки. Пускай он не смог вызвать Елену, все равно он докажет, что она не напрасно верила в него. Он сделает то, чего она хотела. Он сосредоточился на деле, и это его успокаивало, позволяло не поддаваться эмоциям. «У меня есть идея насчет того, что здесь произошло», — добавил он, — «но это долгая история, и мне не хотелось бы рассказывать, пока я не удостоверюсь». «Почему?» — запротестовала Бонни. «Как она не похожа на Мередит», — подумал Стефан. «Огненно-рыжие волосы и такой же темперамент, тонкое лицо в форме сердечка и светлая прозрачная кожа производили обманчивое впечатление. Бонни была умна и находчива, пускай даже сама только-только начала это осознавать. «Потому что, если я ошибся, могут пострадать невиновные, пойми». «Пока это только догадки, но я обещаю. Если сегодня ночью я найду доказательства своей правоты, то все вам расскажу». «Может, поговоришь с миссис Гримсби?» — посоветовала Мередит. «Она работает в городской библиотеке и многое знает об основании Феллс-Черч». «Опять-таки, Анория», — сказала Бонни. «Она же была одной из основательниц города». Стефан бросил на нее короткий взгляд. «Я так понял, что Анория Фелл перестала с тобой разговаривать», — сказал он, осторожно подбирая слова. «Я не имею в виду, чтобы ты поговорил с ней. Ее нет. Пш, испарилась!» — досадливо поморщилась Бонни. «Я имею в виду ее дневник. Он в библиотеке. Вместе с дневником Елены. Миссис Гримсби выложила их на стенд у абонементского стола. Стефан был удивлен. Ему не понравилось, что дневник Елены выставлен на всеобщее обозрение, но записки Анории могли оказаться именно тем, что он искал. Анория Фелл была не просто мудрой женщиной. Она была прекрасно осведомлена о делах потусторонних. Она была колдуньей. «Библиотека уже закрыта», — сказала Мердит. «Это даже лучше», — сказал Стефан. «Никто не узнает, чем мы интересуемся. Думаю, двое пойдут туда, а двое останутся дежурить здесь». «Мередит, если ты пойдешь со мной...» «Я бы посидела тут, если не возражаешь», сказала — сказала Мередит. «Устала», — пояснила она, увидев, что он изменился в лице. «Быстрее от дежури быстрее вернусь домой. Почему бы тебе не пойти с Мэттом? А мы с Бонни посидим тут». Стефан по-прежнему не сводил с нее глаз. «Ладно», — медленно сказал он. «Хорошо, если только Мэт не возражает». Мэт пожал плечами. «Значит, так и сделаем. Это займет часа два, а то и больше». Сидите в машине и заблокируйте дверцы, тогда вы будете в безопасности. Если его подозрения верны, то новых нападений можно еще какое-то время не опасаться, по крайней мере, ближайшие несколько дней. С Бонни и Мередит ничего не должно было случиться, но теперь его мучил вопрос, что стоит за отказом Мередит. Он был уверен, что дело тут не только в усталости. — Кстати, а где Дамон? — спросила Мэрдит, когда они с Мэттом уже собрались уходить. Стефан почувствовал, как напряглись мышцы его живота. «Не знаю». Он ждал, что кто-нибудь задаст этот вопрос. Он не видел брата с прошлой ночи и не имел ни малейшего представления о том, чем он сейчас занят. «Рано или поздно он даст о себе знать», — сказал он и захлопнул дверцу со стороны водительского. «Кресло, где сидела Мередит. Чего я, собственно говоря, и опасаюсь».